чтобы нам выдали еще желудочных капель, марганцовку и клизмы. Посмотрим. Невнятно пробормотал капитан и направился к себе. У входа в каюту его встретил второй помощник. Степан Григорьевич. Там эти сволочи варежку раскрыли, раскачали поддон и, как трахнут его о вентиляционную трубу, затороторил секунд, схватив капитана за пуговицу. Один ящик щепки. «Что в ящике было?» — мрачно спросил Беспалкин, отстраняя руку секунда от своей пуговицы. «Какие-то лекарства. Да они вроде не пострадали, зато ящик у хана. Идемте акт составлять». Осмотрел место происшествия, капитан кликнул боцмана и велел ему где угодно найти новый ящик. Коробки с медикаментами были переложены в новую дару. Ящик опломбировали и пустили в трюм. Правда, новый ящик оказался по размерам несколько меньше прежнего, поэтому часть коробок в него не вошла. Недолго думая, капитан решил пока спрятать их в своей каюте, а там видно будет. Нагрузив крутившегося неподалеку матроса Федько разноцветными коробочками, они зашагали с ним, капитанской каюте. В коридоре процессию нос с носу столкнулась с судовым врачом Люлькиным. «Вы что, уже получили желудочные удивился тот. «А почему меня не позвали? Ну-ка, покажите, что вам тут подсунули. Наверное, какую-нибудь ерунду с просроченным сроком годности. Это средство для снижения потенции». Угрюм ответил капитан. «Будем вам в жратву подмешивать. А то буфельчица уже боится по судну ходить. Дайте мне немного оживился матрос Федько. Я подмешаю тройную дозу Боцмана. У него, понимаете, имеются ко мне определенные сексуальные притязания, а я не хочу рисковать». «Какие еще сексуальные притязания?» Подозрительно спросил капитан. «Он что?» — Голубой? — Конечно. — Вы бы послушали его намеки. — Федько, если палбу хреново продраешь, я тебе так, что у тебя глаза на лоб вылезут. Если лебедку плохо смажешь, я тебе так... Капитан сплюнул и выругался. В это время к нему подошли несколько моряков с одинаковой просьбой разрешить им на пару часов сойти на берег. Пока Беспалкин в раздумье чесал затылок, Доктор осматривал короткой с медикаментами. Морфий, морфий, эфир, ноксирон, морфий, морфий, бормоталон, читая латинские надписи на коробочках. И на лице его все больше и больше появлялось выражение недоумения. Вы что, решили на нашем судне притон наркоманов открыть? «Откуда это у вас?» Капитан вкратце рассказал Лелькина о том, что произошло с одним из ящиков. «Так стало быть, это у нас такой груз!» — свистнул судовой врач. «Хорошенькое дело! Вы бы приглядывали получше за этими ящиками, а еще лучше охрану к ним поставить!» «Это еще почему?» — удивился Степан Григорьевич. «Неужели вы не догадываетесь?» — хмыкнул судовой врач. «Да на черном рынке одна ампула морфия стоит 200 рублей. А у нас их вон сколько, на миллионы. Да если наши одесские наркомы пронюхает о нашем грузят, они могут пойти на все, чтобы его добыть. Уже эту публику я знаю, будьте покорны, шнурки на ходу развяжут и сопрут». Глупости раздраженно отмахнулся капитан. «Как они на корабль проберутся? Да и через час-два максимум погрузка заканчивается, трема задрает, и привет, пишите письма. А вы слышали, как две недели назад в поте судно с экспортными «Жигулями», стоявшему на рейде ночью подплыли два катера, вмешался в разговор один из моряков?» Оттуда на судно прибралось человек десять мордоворотов с ножами,